Параграф 3. победное шествие революции по стране. Революция в Москве и на периферии. В ночь на 28 февраля Московское областное бюро ЦК и Московский комитет большевиков обратились к рабочим с призывом всеобщей забастовкой и массовыми демонстрациями поддержать восстание питерских рабочих и солдат против царизма. Прокламация призывала также выбирать депутатов в Совет, С утра 28 февраля в Москве началась всеобщая завастовка. В течение всего дня нескончаемым потоком на Красную площадь и в городской думе двигались демонстрации рабочих, сметая по пути полицейские заставы. На площади перед зданием думы выступали большевики, агитировавшие рабочих немедленно идти в казармы, чтобы привлечь солдат на сторону революции. Москва была объявлена на осадном положении. Полиция и воинские части занимали мосты и подступы к центру. Однако командование не учло настроение солдат. Солдаты не скрывали своего сочувствия. К рабочим. Страница 460-я. Рано утром 1 марта к зданию городской думы прибыли солдаты 1-й запасной артиллерийской бригады И к исходу дня к восставшим рабочим присоединились уже 17 тысяч артиллеристов и 25 тысяч пехотинцев. Восставшие рабочие и солдаты заняли Кремль, арсенал, вокзалы, почту, телеграф, телефон, банки, градоначальства, полицейские участки. Освободили сотни политических заключенных, которые влились в ряды восставших. Среди них был Дзержинский. Москва полностью оказалась в руках восставшего народа. От имени Временного революционного комитета было опубликовано обращение к рабочим с призывом выбирать своих представителей в Совет рабочих депутатов. От крупных предприятий, где сохранились большевистские организации, в депутаты были избраны большевики или им сочувствующие. Но в первом составе Совета преобладали представители мелких и средних предприятий, рабочие которых не имели достаточного опыта революционной борьбы. Они послали в Совет меньшевиков и эсеров. Из общего числа 626 депутатов, большевиков было 51, а вместе с сочувствующими – 250. Московский Совет пользовался полным доверием рабочих и солдат. В его распоряжении была вооруженная сила. В таких условиях он мог бы взять всю полноту власти в городе, Но эсэр и меньшевистское руководство Совета, исходя из того, что наша революция не рабочая, социалистическая, а буржуазно-демократическая, и что поэтому пролетариат не может ставить себе в ней социалистических целей, считала, что хозяином-распорядителем после свержения царизма может быть только буржуазия. На этом основании социал-соглашатели отводили Совету роль подсредника между буржуазным правительством и массами, 2 марта пленарное заседание Совета приняло решение о поддержке Временного правительства постольку, поскольку оно честно и неуклонно доведет страну до учредительного собрания. Московский Совет признал также единственным органом местной власти буржуазный комитет общественных организаций, куда вошли и представители Совета. Победоносное восстание в Петрограде явилось сигналом к революционным выступлениям по всей России. Вначале местные власти пытались скрыть от населения известие о событиях столицы. Когда умалчивать о событиях в Петрограде стало бессмысленно, царская администрация в своих обращениях к населению пыталась изобразить их в привратном виде, избегая употреблять даже само слово «революция». Царское начальство призывало население не верить слухам и сохранять общественный порядок. Спокойствие и строгое подчинение властям. Вместе с тем оно принимало меры на случай рабочих выступлений Телеграф, электростанции, правительственные здания занимались усиленными воинскими нарядами, но ничто уже не могло задержать бурное развитие событий. Всюду до получения известий о восстании в Петрограде Рабочие по призыву большевиков выбирали депутатов в Совет, выходили на улицу, братались с солдатами, разоружали полицию, освобождали политических заключенных, смещали и арестовывали представителей старой власти и создавали отряды народной милиции. Дружное и стремительное выступление рабочих и столь же быстрое и единодушное присоединение к ним солдат парализовали всякие контрреволюционные происки. Весть о победе восстания в Петрограде вызвала массовые выступления в армии и на флоте. В Кронштадте еще 27 февраля члены военной организации большевиков начали открытую агитацию за немедленное выступление. К рассвету 1 марта весь Кронштадт перешел на сторону революции. Днем 1 марта на митинге матросов, солдат и рабочих был избран Комитет общественного движения и представители в Петроградский совет. Страница 461. 5 марта в Кронштадте был создан Совет рабочих депутатов, а на следующий день – Совет военных депутатов. 10 марта они объединились. 2 марта началось восстание матросов, солдат и рабочих в главной базе Балтийского флота Гельсингфорсе. Первыми вышли на демонстрацию матросы минной роты – но по приказу командующего флотом вице-адмирала Непенина они были расстреляны. На другой день подняли красные флаги линкорн ры Павел I, Андрей Первозванный и Слава. Восстание быстро охватило все корабли и воинские части гарнизона. Матросы обезоружили и арестовали офицеров. На кораблях были выбраны революционные комитеты – Командующим флотом вместо убитого, в восставшими Непенина, был избран начальник минной обороны вице-адмирал а с Максимов, известный на флоте гуманным обращением с матросами. На фронте высшее командование задерживало известие о революции, не допускало войска газеты, запрещало посылку солдатских делегатов в Петроград и приезд в действующую армию делегаций петроградских рабочих и солдат. Царские генералы скрывали от солдат даже манифест об отречении Николая II. Однако правда о революции различными путями проникала на фронт. Солдаты устраивали шествие с красными знаменами и революционными песнями. Они отказывались подчиняться офицерам, арестовывали и даже убивали особо ненавистных из них, выбирали новых командиров, преимущественно из демократически настроенных крапорщиков. Под влиянием приказа номер один в течение марта почти повсюду были созданы явочным порядком полковые, дружинные, дивизионные и ротные комитеты. Командование пыталось обезвредить солдатские комитеты путем введения в их состав офицеров, но полностью подчинить своему влиянию комитеты ему не удалось, особенно на Северном и Западном фронтах. Именно на этих фронтах Ввиду близости их к пролетарским центрам имелись крепкие большевистские группы, которые и повели за собой многие солдатские комитеты. Известия о революционном перевороте в столице быстро распространились и на деревню. По воспоминаниям одного крестьянина, деревня, узнав о свержении царя, словно переродилась, повеселела, каждый чувствовал, что как-то весело стало на душе и на сердце как будто кто свалил с сплечь тяжелый непосильный камень. Крестьяне на сходах принимали приветствие питерским рабочим и солдатам, сверхшим царя, и заявляли о своем желании действовать заодно с Петроградским советом. Они прогоняли земских начальников, волосных старшин и избирали волосные комитеты, а также делегатов для установления постоянной связи с советами рабочих депутатов. В первые же дни революции крестьяне развернули борьбу за уничтожение помещичьего землевладения. Волостные комитеты повсеместно выносили постановление о прекращении арендной платы помещикам за землю, о реквизиции в помещичьих экономиях семян, инвентаря, об удалении помещиков из имений и о запрещении им продавать свою землю и инвентарь. В ряде губерний уже в марте состоялись уездные съезды крестьян, которые высказывались за уничтожение частной собственности на землю и наделение землей по трудовой норме безвозмездно. В ответ на рост крестьянского движения Временное правительство издало 9 марта распоряжение о привлечении крестьян к судебной ответственности за участие в аграрных беспорядках. Вместе с тем оно вынуждено было санкционировать существование волосных крестьянских комитетов и обещало начать подготовку земельной реформы, для чего был создан Главный земельный комитет. Победа революции в национальных регионах. После получения известий о свержении царизма к образованию советов и уничтожению Старых органов власти приступили рабочие и демократические слои населения Украины, Белоруссии, Прибалтики, Кавказа. Страница 462. Медленная развивалась Февральская революция в Средней Азии, но и здесь, по примеру Петрограда, в первой же дни революции возникли советы. 3 марта в Ташкенте образовался Совет рабочих депутатов, а 5 марта – гарнизонный совет солдатских депутатов, объединившийся вскоре в совет рабочих и солдатских депутатов. В русских поселках создавались советы крестьянских депутатов, а среди коренного населения – советы мусульманских, рабочих и союзы трудящихся мусульман. Временное правительство, стремясь изолировать Туркестан от влияния революционного центра и сохранить военно-колониальный режим, оставила нетронутым весь аппарат царской власти во главе с генерал-губернатором а н Куропаткиным. Под давлением МАС 31 марта на объединенном заседании Ташкентского совета рабочих и солдатских депутатов, Совета мусульманских рабочих и Совета крестьянских депутатов было принято постановление о смещении и аресте Куропаткина и его помощников. Здесь же был избран новый командующий войсками военного округа. Однако управление гражданскими делами края было возложено на трех комиссаров Ташкентского исполнительного комитета, в котором преобладали царские чиновники и буржуазные интеллигенции. После победы Февральской революции в России широко развернулось национальное движение. Это движение испытывало сильное влияние буржуазных и мелкобуржуазных националистических партий, Национальная буржуазия, стремясь к власти и желая привлечь на свою сторону трудящиеся массы, хотела изолировать их от влияния русского революционного пролетариата и поэтому выдвигала лозунги ликвидации национального гнета и на словах отмежовывалась от империалистической политики русской буржуазии. На Украине... Националистические партии Общества украинских прогрессистов и Украинская социал-демократическая рабочая партия образовали в Киеве 4 марта Центральную Раду, лидерами которой стали В. К. Винниченко, мс Грушевский и С. В. Петлюра. 18 марта Рада организовала демонстрацию, участники которой требовали автономии для Украины. Латышские буржуазные националисты устроили 12-13 марта в Алмиере земское собрание из волосных старшин, писарей, учителей, которое избрало временный Ведземский Лифлянский земский совет из представителей кулачества и буржуазной интеллигенции. В Ташкенте в марте образовалась организация «Шура и Ислам», «Совет Ислама», в которую вошли представители узбекской буржуазии, феодалов и мусульманского духовенства. Наряду с националистической струей в национальном движении с каждым днем усиливалось и интернациональное течение, которое характеризовалось недоверием к своей буржуазии и тягой к единству с русским революционным движением. В обращении финских рабочих Гельсингфорса к русским рабочим и солдатам 19 марта подчеркивалось, что русские рабочие, свергнув царизм, не только расчистили русскому народу путь к освобождению, но освободили также и финский народ атаков деспотизма. В нем выражались искренняя признательность и обещание и впредь сохранять дружественные чувства к русским рабочим. Временное правительство, декларируя уничтожение национального неравенства, в то же время было против предоставления независимости Польши и Финляндии. Правда, после того, как Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов 14 марта по предложению большевиков принял обращение к польскому народу, в котором признавалось право Польши на независимость, Временное правительство в своем манифесте от 30 марта объявила себя сторонником создания независимого польского государства, но оно имело в виду независимость наподобие той, которую даровали Польше 5 ноября 1916 года австро-германские империалисты. Временное правительство связывало будущую Польшу с Россией так называемым «Свободным военным союзом». Страница 463-я. Точно так же Временное правительство, отменив 4 марта общеимперское законодательство для Финляндии, категорически выступило против полного политического самоопределения финнов. На съезде Финской социал-демократической партии в июне 1917 года делегат от большевиков А. М. Калантай осудила политику Временного правительства, которая была направлена на угнетение малых народов. Она заявила, что большевики признают право финского народа самостоятельно определять форму государственного устройства и что вопрос о предоставлении Финляндии независимости должен быть решен безотлагательно. Революционное творчество масс Величайшим проявлением народного творчества масс явилось строительство органов новой власти, советов, которая широко развернулась после победы Февральской революции. Только в марте 1917 года было образовано 600 советов рабочих, солдатских и христианских депутатов. В подавляющем большинстве советов у руководства вначале оказались представители мелкобуржуазных партий. Успех их на первых выборах в Советы объяснялся тем, что меньшевики и эсеры работали преимущественно в легальных организациях в военно-промышленных комитетах, в союзах земств и городов, больничных кассах, кооперативах и редко подвергались полицейским преследованиям, тогда как большевики вынуждены были работать в глубоком подполье и часто менять место работы, переезжая из одного города в другой. Захват социалсоглашателями руководящих постов в Советах облегчался также неравномерностью, а порой и случайностью представительства от рабочих. К тому же в некоторых Советах широко проводилась кооптация культурных сил из числа лиц свободных профессий. Меньшевистские и Серовские Советы одобряли решение Петроградского Совета о передаче власти Временному правительству а на местах считали единственной законной властью буржуазные комитеты общественных организаций, которые, по примеру Москвы, возникли почти во всех городах и в которые входили представители городских дум, земств, военно-промышленных комитетов, обществ, фабрикантов и заводчиков и тому подобных цензовых организаций. Под влиянием меньшевиков и эсеров В эти комитеты вступали также представители Советов рабочих депутатов и других демократических организаций. Почти во всех общественных комитетах демократические элементы, будучи в меньшинстве, не оказывали никакого влияния на политический курс буржуазных органов городского самоуправления, но придавали им видимость народной власти». Соглашательские советы выступали против немедленного установления восьмичасового рабочего дня, прекращения войны и передачи помещичьей земли крестьянам. Меньшевики и эсеры часто не допускали объединения солдатских и рабочих депутатов в единых советах. Там, где советы солдатских депутатов продолжали существовать обособленно от советов рабочих депутатов, они нередко попадали под влияние контрреволюционного офицерства. Те советы, в которых с момента возникновения преобладали большевики, вводили явочным порядком восьмичасовой рабочий день, разоружали полицию и создавали рабочую милицию, отстраняли от должностей и арестовывали царских администраторов, то есть по существу они брали на себя функции государственной власти. Так Иваново-Вознесенский совет изолировал буржуазный комитет общественных организаций и задолго до октября 1917 года сосредоточил в своих руках политическую власть в городе. Страница 464. Большевистскими с самого начала были также советы в ряде городов Иваново-Вознесенского промышленного района, в Коврове, Кимрах, Госьхрустальном, Орехове-Зуеве и других. В Донбассе большевистским с момента возникновения был Краматорский совет, в который вместе с рабочими входили и депутаты от крестьян. На Урале большевики с начала революции играли руководящую роль в советах Екатеринобурга, Верхней Туры, Лысьвы, Невьянска, Миньяра, мотовилихи Симы, Усть, Катавы, Надеждинска, Богословска, Здесь на заводах имелись крепкие большевистские организации. СР имели влияние лишь среди незначительной части рабочих. Советы осуществляли рабочий контроль над производством, устанавливали восьмичасовой рабочий день, удалялись с заводов черносотенно настроенных представителей администрации, организовывали боевые дружины, поддерживали захват крестьянами помещичей земли. Местные органы Временного правительства в этих районах не имели почти никакого значения. В Сибири Красноярский совет рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладали большевики, с самого начала являлся единственным органом власти в городе, так как буржуазный комитет общественной безопасности был распущен. Кронштадтский совет рабочих и солдатских депутатов – Почти с первых же дней возникновения сосредоточил в своих руках всю полноту гражданской и военной власти. Совету был подчинен старший военно-морской начальник, командиры воинских частей, городское хозяйство, промышленные предприятия. Совет ввел восьмичасовой рабочий день, определял размеры заработной платы, устанавливал контроль над производством, распределением и потреблением, организовывал охрану крепости и общественного порядка в городе. Он отказался привести войска к присяге Временному правительству, заявив, что свободному народу присяга не нужна. Совет 11 марта принял большевистский проект резолюции с требованиями прекращения войны, опубликования тайных договоров и установления контроля над внешней политикой Временного правительства. Кронштадтский совет один из первых решительно поддержал большевистский лозунг вся власть в совет партия большевиков выходит из подполья в дни февральской революции большевистская партия вышла из подполья и развернула большую политическую и организационную работу 2 марта был организован временный петроградский комитет партии в него вошли вн залежский м и калинин н и «Подвойские» и другие. 5 марта возобновилось издание «Правды». 7 марта в Москве стала выходить газета «Социал-демократ». Появились большевистские издания и в провинции. К концу апреля в стране выходило 27 большевистских газет. Но до приезда Ленина в Петроград некоторые деятели партии занимали непоследовательную, колеблющуюся позицию по основным вопросам революции. Исходя из того, что февральская революция не привела к установлению в чистом виде демократической диктатуры пролетариата и крестьянства и не решила полностью задач программы «Минимум РСДРП», Русское бюро ЦК, Редакция Правды, Столичные и другие комитеты партии взяли курс на завершение буржуазно-демократической революции. кавычки «Задачи революционной демократии» указывалось в резолюции бюро ЦК от 4 марта является создание временного революционного правительства демократического характера диктатура пролетариата и крестьянства кавычки закрыты Это правительство должно осуществить лозунги первой российской революции демократическая республика восьмичасовой рабочий день конфискация помещичьих земель Ограничивая таким образом рамки начавшейся революции задачами демократических преобразований, Бюро ЦК упускала из виду своеобразие и перспективы развития Второй Российской революции как первого шага по пути превращения империалистической войны в гражданскую войну за социализм. Страница 465-я. Те, кто отстаивал тезис о незаконченности буржуазно-демократической революции, Каменев, Рыков и другие, в сущности скатывались на позиции соглашательских партий, утверждавших, что в России еще нет объективных условий для социалистической революции, но в период империализма – Социалистическая революция становилась возможной в первую очередь в той стране, где классовые, национальные и другие противоречия капитализма достигли своей наибольшей остроты и где имелись не только объективные, но и субъективные предпосылки для ее победы. Именно такой страной была Россия. Ни одна из стран не имела таких завоеваний рабочего класса, как Советы, являвшиеся готовой формой новой государственной власти и вооруженной народной массы, которые имели возможность вести успешную борьбу против буржуазии за победу социалистической революции. Большевистская партия с каждым днем усиливала свое влияние в Советах, фабрично-заводских комитетах, профессиональных союзах и в других массовых организациях пролетариата, укрепляла и расширяла связи с рабочими, солдатами, крестьянами. Об этом свидетельствует увеличение численности партии. Если к моменту выхода из подполья она насчитывала около 24 тысяч членов, то к концу апреля в ее рядах было уже свыше 100 тысяч человек. Быстрый рост влияния большевистской партии в массах объясняется тем, что она была единственной партией в стране, взявшей курс на дальнейшее развитие и углубление революции.